Глава 16 Череда событий. События глазами Ирины Елисеевой. Я устало развалилась на заднем сиденье такси. Все тело наполнено энергией, но при этом руки и ноги словно желе. Граф меня вымотал. Или уже не так молода? «Боже, о чем это я? Еще же тридцати нет!» Пробурчала себе под нос. Это все Виктор, неугомонный. Улыбнулась, но потом нахмурилась. Подозреваю, что наш роман оказался скоротечным, и это его завершение. Хотела бы продолжить. Однозначно, да. Вот только слишком хорошо знаю братца, сволочь такую. Он от своей цели не откажется. Вбил себе в голову, что станет аристократом, и точка. Это его навязчивая идея. Сколько себя помню, он всеми силами старался войти в так называемую элиту империи. Взахлеб рассказывал, как живут и развлекаются благородные дамы и господа, какие у них тусы и грандиозные праздники. Честно говоря, никогда его не понимала. Точнее, до той поры, пока эта гнида не надела мне на шею этакий поводок. Когда об амулете рассказал мой любовник, какое приятное слово! то я ему сразу и безоговорочно поверила. Анализировала свою жизнь, после того, как воздействие магии немного прошло. Никак не могла сообразить, с чего так предано стало братцу служить. А Ларчик просто открывался. Но проверить артефакт необходимо. А если получится, то задокументировать его на меня влияние и аурный след того, кто такое сотворил. Чуть кивнула, а потом хмыкнула. «Граф хитрец! Он же меня к этому подводил! Но напрямую не стал говорить, чтобы в штыки не восприняла. Я бы так не сделала и даже с удовольствием ему передала компромат. Или такой козырь самой нужен? Ведь смогу браться печь за решетку надолго!» Таксист включил какую-то зубодробительную мелодию, а я все продолжаю размышлять. «Правильно ли поступаю?» Виктор собирался что-то сказать, когда прощались, видела по его лицу, но он сдержался, только печально улыбнулся. «Но ведь я не готова выступить на его стороне против Михаила. Это будет предательством. Не брата, нет, на него плевать. Но вот как родне в глаза смотреть». «Приехали», — объявил водитель. Вышла из машины, взяла чемодан, Иду и осознаю, что не права должна вернуться и браться взять за одно место. Почему-то не могу себя заставить так поступить. Похоже, это привычка, подчиняться сказывается. Надеюсь, с Кортневым еще увижусь, и мы с ним вновь сойдемся. Правда, он молод, ждать меня точно не станет. Да и не обещали ничего друг другу, наоборот, дали понять, что жизнь продолжается. Когда оказалась в самолете и устроилась в кресле, то написала сообщение Виктору. Тот прочел, но не ответил. «Я же прикрыла веки, стараясь держать слезы, которые вот-вот хлынут. Господи, какая же дура!» Прошептала, но на выход не побежала. Стала вслушиваться в рев двигателей. А вскоре нас попросили пристегнуть ремни, и борт начал разгон. «Надеюсь, этот взлет окажется для меня удачным!» – буркнула имея в виду не полет самолета, а кардинальное изменение в жизни. Повествование от лица антиквара Сообщение от Елисеевой получил, сидя напротив ее братца. «После того, как Ирина уехала на такси, а я получил приглашение от Шитовой посетить с ней ночной клуб», Пришлось графине звонить и извиняться. «Юль, ты меня прости и извини, не смогу прийти», сказал девушке, когда та ответила на звонок. Графиня некоторое время помолчала, а потом сухо сказала. «Виктор Иванович, прости, что побеспокоила». «Подожди, выслушай, а потом делай выводы», быстро произнес я, догадывая, что та собирается дать отбой а то и шваркнуть сотовый об стену. «Произошел форс-мажор, подробности потом расскажу. Но готов пообещать, что тебя с собой в разлом возьму. Походим по горам, поищем, что там добывали». Другого варианта задобрить Шитову на тот момент не увидел, как выполнить одно из ее желаний. «Не хотел ее с собой брать? Да, за графиней придется присматривать и оберегать». Если потребуется пойти на пролом, то это сделать окажется сложнее. Однако Юлия Павловна отличный партнер. Имеет много связей, занимает высокий пост и красивая и притягательная девушка. Однако есть в ней и отрицательные моменты. Упрямо, своенравна независимо и настырно. Ну, еще любопытно, азартно и рискованно. Не сказал бы, что это могу занести ей в актив, но и осуждать не имею права. Если же честно и откровенно, то во многом мы схожи. Может показаться, что она идеальная для меня подруга. Вот только боюсь, что найдет коса на камень. Далеко не всегда согласимся идти на компромиссы, и будут возникать постоянные разногласия. При этом признаю. Она мне симпатична, и не заведи интрижку с Елисеевой, то не люблю сослагательных наклонений. Особенно в прошлом времени необходимо жить здесь и сейчас. А с Ириной мы негласно разошлись. Такой она сделала выбор, когда улетела. Впрочем, это расставание вопрос времени. Возможно, оно произошло бы сегодня. Решил подсластить пилюлю? поинтересовалась графиня после небольшой паузы. — Виктор, но ты же осознаешь, что меня сегодня продинамил. — Замечу, что никто так еще не поступал. Гордись, ты первый. — Прости, пришлось извиниться. Как бы банально ни звучало, но так получилось. — Ладно, когда в разлом пойдем? Деловито уточнила Шитова, но в интонациях голоса проскакивает досада. Не отпустила она ситуацию, что отказался от встречи с ней. «Надеюсь, дней через пять, когда улажу свои дела», — ответил ей, мысленно прикинув, за сколько получится управиться. «Хорошо, буду ждать», — буркнула графиня и дала отбой. «Даже не попрощалась», — задумчиво произнес я и потер переносицу. Юля все же расстроилась, что не соизволил навстречу явиться. А еще я про ее секретаршу забыл. Тоже некрасиво получилось. Леночка теперь не так благосклонна будет, когда к ее начальнице приду или попрошу соединить по телефону. Да, что-то начинаю косяки пороть. Как когда-то в молодости. Уже позже, став зрелым и опытным, такие ляпы не допускал. С дамами сердца расставались друзьями. «Меня извиняет только одно». Ни в чем нет стабильности, голова забита проблемами и никак не налажу быт и работу. Или за многое сразу хватаюсь, размениваюсь, упуская важные моменты. Даже со своими магическими возможностями толком не разобрался. Основываюсь на теоретических знаниях предшественника и интуитивно применяю их на практике. Правда, пока получается неплохо. «Даже артефакт воробушка для Анны сделал, и тот надежда оправдывает. Да, и когда со снежными тварями дрался, тоже неплохо получилось. Хорош самобичеванием заниматься, дела не ждут», — подбодрил сам себя и набрал номер промышленника. Тот удивился звонку, а потом и вовсе поразился, что прошу о встрече, а место и время оставляю за ним. Елисеев не сразу согласился». Чуть ли не минуту размышлял, но потом продиктовал адрес, после чего предупредил. «Граф, не обижайся, если не понравится, как встречу!» «Хм, он даже по телефону не скрывает своих намерений. Полюбовно с ним договориться не получится, это факт. Преподать урок? Но как это сделать, когда лучший выход всегда состоял в том, что хороший враг мертвый?» Нет. Можно разорить и пустить нищенствовать или в тюрьму засадить, если доказательства имеются. Банкротство же грозит мне, а не промышленнику. Исходя из финансового положения, то он точно ото всего отмажется. Охраны у Елисеева оказалось не так много. Всего семеро бойцов, мимо которых прошел, используя отвод глаз и магическую карту, чтобы не столкнуться, Проблемнее оказалось войти в кабинет, где у двери застыл охранник. Саму же встречу мой враг назначил в баре, который ему принадлежит. Ничем не чурается Михаил Викентьевич. Старается деньги отовсюду получить. Ну, такой подход понимаю. Но до определенного момента. За всем не уследить. Придется доверять кому-то управление, а это уже не собственный бизнес, а инвестиции. «Твой босс меня ждет», — сказал я охраннику у двери в кабинет. Боец дернулся, схватился за пистолет и сфокусировал взгляд на мне. Он мог поклясться на чем угодно, что секунду назад перед ним никого не было. При этом мужик матерый, лет тридцати, чувствуется военная выправка. «Надо отдать ему должное». Растерялся на долю секунды, а потом усмехнулся, посторонился и сказал «Проходи», коль сам пришел. В голосе и ауре бойца довольные нотки, он чуть ли не торжествует. «Выпускать меня из бара не планируется, если только не соглашусь на все выдвинутые требования и не передам клан Елисееву. Но промышленнику этого окажется мало. Останься я неудел, но живым» то титулы ему не видать, как своих ушей. Законодательство в империи продуманное, все четко расписано. Пока роты-наследники существуют, пусть даже нищенствуют, без земель и активов, вычеркнуть их из аристократического сословия способен только глава империи, да и то после представления решения от судебных органов и совета кланов. Такие случаи редки, происходили давно. В современной же реальности проще и дешевле для заинтересованных лиц нанять убийц. Примерно так и происходило с антикварным кланом, как и с другими, ему подобными. Но предварительно необходимо сделать так, чтобы защищаться такой род не мог. Поэтому-то и действуют через разорение. Благородным ничего не остается, как продавать защитные артефакты, распускать охрану и становиться легкой добычей, которая не способна дать сдачи. Это все равно, как у хищника вырвать когти и клыки, связать, а потом бросить, умирать или убить. — Виктор Иванович удивил. Не ожидал тебя увидеть, — произнес Елисеев, когда я зашел в кабинет и закрыл за собой дверь. Мгновенно оценил обстановку. Несколько работающих защитных артефактов, какие-то ловушки, и активировались два боевых заклинания. Последний, насколько сумел разобраться в магических потоках, одноразовое Насколько мощные исправятся ли мои магические блоки? Вопрос открыт. Но промышленник вряд ли попытается меня в кабинете убить. Поговорит, сделает вид, что готов пойти на мировую, но надо все обдумать. А когда я покину его кабинет то вряд ли до машины дойду. Хотя не удивлюсь, что дадут уехать, а потом тачка взорвется. «Михаил Викентьевич, нам с тобой!» подчерпнул голосом, что обращаюсь на «ты». «Есть о чем поговорить. Согласен?» «Граф, ты готов пойти на уступки и передать мне антикварный клан?» «Но что делать с титулом?» Поинтересовался я и уселся в кресло, заставив хозяина кабинета ко мне повернуться. Он же останется при мне. А твоя цель – войти в высшее общество. Ведь без уважения среди благородных дам и господ бизнес с антиквариатом не сулит больших барышей». Елисеев пару раз улыбнулся, посмеялся, а потом сказал «Кортнев, ты сильно ошибаешься. Если товар заинтересует, то его купят и не посмотрят на того, кто продает». «Согласен, не стал спорить». За небольшим уточнением, денег дадут меньше, если не в сотни раз, так на порядок. Уважение дорогого стоит, как и когда смотрят на равного себе. Думаешь, к себе так относятся из-за того, что граф и наследник антикварного дома? Владелец кабинета отмахнулся. Брось, тебя даже на приемы не зовут, а если придешь, на порог не пустят. Не спорю, но в этом мире все изменчиво а заслужить уважение и добиться признания мне легче. Впрочем, чего это мы об этом? Давай поговорим о наших делах, разногласиях и претензиях». «Слушаю», – откинулся на спинку кресла промышленник и скрестил руки на груди. «А уже все сказано», – хмыкнул я. «Как понимаю», – вытащил пистолет и положил его на бедро. «Выживет кто-то один, верно?» шарашил я своего визави. Тут не просчитывал такой исход. — С ума сошел, — буркнул Елисеев. — Убери ствол. Если меня грохнешь, то из бара не выйдешь. А даже если избежишь, то тут камеры на каждом шагу тебя в раз вычислят и упрячут за решетку. — И что с того? — пожимаю плечами. — Лучше уж так, чем в подворотне или где-нибудь еще получить нож под ребра или пулю в голову. — Кстати... А ты не подумал, что, убив тебя, легко отделаюсь? Усмехаюсь и приподнимаю пистолет. Молчишь? Уверен. До тебя только сейчас дошло, что судить будут как аристократа. А своих принято выгораживать. Прецеденты не нужны. Но ведь могут затребовать менталиста, чтобы всю картину событий восстановить. Не посмеешь, хмыкнул промышленник но в его голосе мелькнула тревога, а в ауре появились всполохи страха. «Ты ошибся!» — улыбнулся я и резко навел на хозяина кабинета пистолет, который с предохранителя не снял. «Да, мне необходимо, чтобы он действовал первый. То, что ему говорил, чистая правда, за небольшим уточнением. Я сам вызову наряд стражей, в котором будет менталист». Камер в кабинете нет. Наша беседа не записывается, в этом уверен на 100, точнее на 99,9%. Всегда необходимо оставлять призрачный шанс на случайность или непредвиденное обстоятельство. Что если появилась новая техника или записывающий артефакт, который моя магия не распознала? Риск, он минимален. Особенно, когда все заранее просчитал. В том числе и влево уклонился не просто так. Елисеев активировал боевые артефакты. Молния даже опалила мне волосы. А метательные ножи вонздились в стену. Грохот, дым. А я несколько раз выстрелил, предварительно убрав возникший защитный купол вокруг фигуры своего врага. Сделал это с помощью воздушной стены. И якобы предназначенной для собственной безопасности, но выставленной позже. А на курок нажал рефлекторно, отреагировав на атаку. гм Перестарался! Снайпер чертов!» Поморщился, когда подошел к ничком лежащему Елисееву. Одна пуля попала в сердце, вторая вошла точно между глаз. «Поверит ли следователь?» что действовал в состоянии аффекта, а не умышленно. Увы, уже не переиграть. А в дверь кабинета начинает ломиться охрана покойного босса. Жаль, не успеет Ирина отдохнуть. Придется ей с курорта возвращаться. Ну, ничего не попишешь. Зато у нее стопроцентное алиби. Даже если про наш роман раскопают, то из него не сделать мотив. «Вызывайте полицию и стражу!» «Ваш босс хотел меня убить, мне пришлось защищаться!» — крикнул я и предупредил. «Если кто-то из вас попытается войти без сопровождения правоохранительных органов, стреляю без предупреждения!» За дверью воцарилась тишина. Я же достал сотовый и позвонил в экстренную службу, чтобы те соединили с полицией и магической стражей. Сейчас главное, арестуют меня или нет. Скорее всего, закроют в камере до выяснения обстоятельств происшествия, если возникнут какие-то подозрения. Так как этого хочу избежать, то дал предварительное согласие на допрос менталиста. Оперативный дежурный подробно меня расспросил о случившемся. Честно ему отвечал, ну, насколько считал нужным. А буквально через 15 минут послышал свой полицейских машин. «Полиция! Открывайте!» — раздался стук в дверь кабинета. Действительно, в магической карте в приемной слишком много людей и действующих артефактов. Свои пистолеты положил на стол, а потом замок разблокировал, при этом сделав шаг назад и подняв руки. В кабинет зашли двое спецназовцев с автоматами на изготовку. Встали не очень грамотно. «Сделай шаг», и они оказались бы друг напротив друга и не смогли открыть огонь. Бойцов извиняет то, что немного места для маневра. — Оружие! — посмотрел на меня средних лет страж с мощной аурой менталиста. Мое на столе убитого не обыскивал. Спокойно ответил, продолжая держать руки вверх. — Обыскать! — чей-то короткий приказ, и меня один из бойцов бесцеремонно обшмонал. — Чисто! — «Только защитный амулет и тот слабенький», — доложил спецназовец. «Ну и что у нас тут?» — зашел в кабинет мужик в штатском, а следом за ним менталист. Оба все внимательно осмотрели, переглянулись и покачали головами. «Как интересно!» — синхронно сказали. Я не стал дожидаться, пока мне начнут задавать вопросы. Рассказал свою версию произошедшего, при этом ни разу не соврав. Да, проблемы с убитым имелись. Тот на меня организовывал покушение, но доказательств я не имел. Хотел с ним выяснить отношения и договориться миром. Лично приехал. Стали беседовать. А потом господин Елисеев вспылил, потерял контроль и пытался меня убить. Этому свидетельствует обугленная и треснувшая стена над креслом, в котором я при разговоре сидел а также метательные ножи, выпущенные промышленником из стационарного артефакта, стоящего на полке. У копии пирамида раскрылась грань, и пять метательных ножей в меня полетели. Не представляю, что меня спасло. Развел руками и передернул плечами. Само проведение вмешалось не иначе. Я даже защитной воздушной стеной запоздал. Выставил ее после двойного удара но она почему-то схлопнулась, а выстрелил рефлекторно и сам поразился точности. Ни грамма лжи не почувствовал, но менталист заглянул в предоставленные мной документы. «Граф Кортнев, допрос провести нужно. Если согласитесь с ментальным воздействием, то думаю». Он посмотрел на полицейского следователя, который занял выжидательную позицию. Если ваш рассказ подтвердится, в том числе и судмедэкспертами, то задерживать вас не будем. Да, дело автоматически закроется, если все факты подтвердятся, да еще разными структурами, — покивал следователь. На какой срок будет вмешательство в мою ауру? — уточнил я у менталиста. Часа достаточно, — подумав, ответил тот. Не так-то легко прошел допрос, как я ожидал. Из меня выжимали детали, требовали подробности. Но в общем и целом полтора часа мучений оправдали результат. К этому моменту судмедэксперты закончили работать, полностью подтвердив мою версию. У магического стража вопросов не осталось, а полицейский следователь, если честно, откровенно скучал. Он давно для себя принял решение и оставил вынесение вердикта своему старшему коллеге. «Виктор Иванович, вы признаны невиновным, превышения самообороны не было, так как подверглись двойной смертельной угрозе». Оформляя различные протоколы, заявил менталист. «Сейчас подпишите бумаги, что готовы явиться по первому требованию, если появятся дополнительные улики и свободны». «Согласны?» «Разумеется», — кивнул я. «Гмм, последний вопрос задал полицейскому следователю», — усмехнулся магический страж. «У меня сложилось ощущение, что он немного сомневается, правильно ли поступает. Но факты упрямо указывают на мою правоту и искренность». «Да, у меня все готово уже». Осталось проставить несколько автографов Виктору Ивановичу и со стороны полиции претензий нет, поспешно заявил следователь. Потребовалось еще минут 20 муторной работы, когда внимательно читаешь протоколы допросов, собственных объяснений, а потом пишешь. С моих слов записано верно, число и подпись. В итоге из бара вышел около двух часов после полуночи. Честно говоря, такого не ожидал. Рассчитывал, что все утрясу к обеду, не раньше. «Неплохо получилось», — сам себе сказал и направился к машине. Не глядя, принял входящий вызов на сотовый. Подумал, что это кто-то из правоохранителей что-то сказать хочет. «Кстати, мне даже оружие вернули». «Слушаю», — устало произнес я, обходя машину и на всякий случай проверяя, «они заложили ли люди Елисеева мне сюрприз» в виде пары шашек тротила. «Вот и почему ты не пришел? Сволочи, гад! Не хочу тебя видеть и никогда!» Их, заплетающимся языком, произнес голос графини Шитовой. «Подожди, когда мы встретимся, надеюсь, ты больше меня не продинамишь? А знаешь, я же как дура малолетка на свиданку собиралась, наряды примеряла, прическу укладывала. «Ик!» Она явно стукнула стаканом по барной стойке и у кого-то потребовала «Налей еще!» «Госпожа, думаю, вам достаточно. Вы стоять не в силах!» Попытался ее кто-то урезонить. «Не спорь со мной, наливай! И виски со льдом, и до края!» Она ударила кулачком об столешницу и пожаловалась. «Больно-то как! На душе муторно! Еще и ладонь отбила!» «Больше лей, не жалей!» В динамике раздался какой-то треск, звон разбитого стекла, а через пару секунд усталый мужской голос произнес. «Вы меня слушаете?» «Да, что там происходит?» ответил я. «Ваша знакомая перебрала. Не могли бы ее забрать? А то она способна бар разнести. Где вы находитесь? Скиньте геолокацию на мой номер. Приеду и заберу дебаширку На последнем слове невольно улыбнулся. Барман объяснил, где находится питейное заведение. А еще он предупредил, что двое мужчин оказывают моей знакомой усиленное внимание и рассчитывают ее с собой увести Если та согласится по доброй воле, то он не имеет права ее задерживать, хотя и понимает, чем это грозит. На дорогах ночной столицы, как ни странно оживленно, Машин много, но хотя бы нет пробок. Я же из тачки выжимаю все и уже неоднократно нарушил правила дорожного движения. Остается гадать, сколько раз попал на камеру и какую сумму штрафа получу. Ну, попытался немного схитрить. На номерные знаки выставил воздушную стену, размывающую цифры. Прокатит или нет? Остается надеяться, что получится. В том числе и дорожная полиция не остановит. «Дорогая, пойдем-ка с нами!» Тянет за руку Шитову небритый мужик лет 35 а его приятель улыбается и кладет перед барменом несколько купюр по пять тысяч рублей. «Отпусти! Не хочу!» Бормочет графиня. «Дама не желает уходить», говорит работник заведения и отодвигает деньги. «Мне неприятности не нужны». «Молодец парень!» Честный и порядочный. Он сейчас заработал намного больше, чем ему предлагали. Хотя об этом и не догадывается. Юль, ты чё так напилась? Спрашиваю, подходя к графине, мимоходом отодвигая озабоченного мужика, при этом выворачивая кисть его руки в болевом приёме. — Витя, всё же пришёл! Смотрит на меня, шитого затуманенным от алкоголя взглядом. «Какой же мерзавец! Почему так долго? Зато теперь могу отдохнуть!» Произносит девушка и кладет голову на барную стойку. Озабоченных мужиков как ветром сдуло. Бармен с шумом выдохнул и спросил. «Это с вами разговаривал?» «Да, спасибо», — поблагодарил я парня. «Как зовут?» «Павел Зубов», — представился тот. «Паша, отблагодарим, не забудем» сказал работнику заведения, а сам обхватил за талию Шитову, которая, как понимаю, собралась прилечь на пол. «Удачно добраться до дома», — хмыкнул бармен, а потом добавил. «Ваша дама за все уже рассчиталась, не переживайте. Кстати, вот ее телефон». Он положил сотовой графини на стойку.